Вот он, конец земли. Поразительное место. Здесь нет ничего естественного, ничего земного. Это не похоже на то, что представлял себе номер сто три тысячи шестьсот восемьдесят три. Конец света черный. Он никогда не видел ничего чернее. Он твердый, гладкий, теплый и пахнет минеральными маслами. Здесь нет вертикального океана, но есть с т р а ш н ы е с и л ы д в и ж е н и я воздуха. Друзья долго пытаются понять, что же здесь происходит. Время от времени они чувствуют вибрацию. Она нарастает, потом вдруг земля начинает дрожать. Ветер поднимает их усики, в барабанных перепонках оглушительно стучит, похоже на жесточайшую бурю, которая едва начавшись, затихает. оставив в воздухе лишь несколько завитков пыли. Многие разведчики-жнецы хотели пересечь эту границу, но стражи бдят, потому что этот шум, этот ветер, эта вибрация — все это они, стражи конца земли, убивающие все, что пытается ступить на черную территорию. Видели ли они уже этих стражей? Пока рыжие ждут ответа. Грохот снова поднимается и утихает. Один из шести сопровождающих их жнецов уверяет, что никому еще не удавалось пройти по проклятой земле и вернуться оттуда живым. Стражи уничтожают все. Стражи. Должно быть, это они напали на Лашулакан и экспедицию самца номер триста Но почему они покинули край света и продвинулись на восток? Они хотят завоевать мир. Жнецы знают об этом не больше рыжих. Как они хотя бы выглядят? Все, что знают жнецы, так это то, что каждый, кто приблизился к стражам, был раздавлен. Непонятно даже, к какой категории живых с у щ е с т в их отнести гигантские насекомые, птицы, растения. Жнецы знают, что они очень быстры и могущественны. Сила непостижимая и не похожая ни на что известное. И тут номер четыре тысячи совершает неожиданный поступок. Он отрывается от группы и вступает в запретную зону. Двум смертям не бывать одной не миновать, так не лучше ли перейти край света? Вот так отчаянно все ш е л о м л е н н о смотрят на него. Он идет медленно, прислушиваясь к малейшему колебанию, к малейшему запаху чувствительными окончаниями своих лапок. и пятьдесят голов сто голов двести голов четыреста шестьсот восемьсот голов пройдено ничего цел и невредим ему устраивают а в а ц и ю с того места где находится номер четыре тысячи он видит прерывистые белые линии убегающие влево и вправо на черной земле все мертво нет ни насекомых ни растений и земля такая черная Да это не земля. Он чувствует, что далеко впереди есть растения. Неужели возможно, чтобы существовал мир за краем света? Он бросает несколько феромонов своим друзьям, оставшимся у границы, чтобы рассказать им обо всем. Но на таком расстоянии трудно разговаривать. Он оборачивается, но тут опять земля дрожит, все гремит, стража возвращается. Номер четыре тысячи бежит изо всех сил к своим товарищам. Те стоят в оцепенении несколько мгновений, пока какая-то ошеломляющая масса пересекает небо, издавая оглушительное гудение. Стража прошла, распространяя запах минеральных масел, а номер четыре тысячи исчез. Муравьи подходят чуть ближе к границе и понимают все. Номер четыре тысячи. раздавлен такой тяжестью, что его тело теперь не превышает толщину одной десятой головы. Он просто вмазан в черную почву. Ничего больше не осталось от старого белоканского разведчика. Мучения с яйцами их немона в закончены. Можно даже увидеть, насколько личинка осы проела ему спину, белое пятнышко п о с р е д и н е распластаного н рыжего тела. Так вот, как наносят удар стражи края света. Ты слышишь грохот, чувствуешь ветер, и в мгновение ока все разрушено, сметено, раздавлено. Номер сто три ш е с т ь восемьдесят не успел еще как следует обдумать случившееся, как слышится новый взрыв. Смерть разит даже тогда, когда никто не переходит порог. Пыль. опускается, но номер сто три ш е с т ь восемьдесят все-таки хочет попробовать. Он вспоминает о с а т е и Тут ведь все то же самое. Если нельзя пройти поверху, значит надо идти внизу. Будем рассматривать черную землю как реку, а лучший способ перейти реку — это прорыть под ней туннель. Он говорит об этом ш е с т и ж н е ц а м и те приходят в восторг от его и д е и Решение настолько очевидно, что они не понимают, как сами раньше до этого не додумались, и все принимаются копать полными мандибулами.